И повредила. Для храбрости. Майкл, слушай. Ну не укусит же она тебя, сам знаешь. Может, тебе даже понравится. Девушка хорошая. Бывают вещи и похуже. Стив, вставая. Это точно. Переход к. Общий план на Саул стрит Ночь. Стив. Теперь он в пиджаке и при галстуке медленно идет по улице. Приближается к блинной ПД. Заглядывает в окно. Почти ничего не видно. Стив дважды сглатывает, поправляет галстук и заходит внутрь. Переход к интерьер блины ПД, ночь. Джо Бетт вешает в шкафчик свой рабочий костюм. Услышав скрип двери, оборачивается. Стив застенчиво. «Привет, Джо Бетт!» Джо Бетт смущенно. «А, Стив, привет! Послушай, я пыталась с тобой связаться, но, Стив, что-нибудь случилось?» Сидевший за столиком спиной к ним мужчина встает, поворачивается. «Это Ронни, Ронни!» «Случился я!» Стив удивленно смотрит на него. «Ронни?» Ронни самодовольно пожимает плечами. «Извини, друг. Но знаешь, как говорят, в любви и на войне все средства хороши. Понимаешь, о чем я, Стив?» «О, ты насчет того, что вы с...» «Да, понимаю, Джо Бетт. Стив, мне правда очень жаль, правда. Просто Ронни и я, мы...» Стив выставляет вперед ладонь. «Эй, не надо, правда, все в порядке, я понимаю, вполне, вполне понимаю, честно». Поверь мне, Ронни, широко улыбаясь, подходит к нему. Ронни, эй, держись, Стив, давай по-мужски. Стив стискивает и пару раз стряхивает ладонь Ронни. Серьезные мужские дела, Стив. Конечно, все в порядке, я... Ладно, еще увидимся. Приятного вам вечера, слышите? Сходите в кино или... Ну, сами знаете, все что угодно. Стив пятится, изо всех сил стараясь изобразить на лице и горькое разочарование, и великодушие потерпевшего поражения человека. Даром, что ощущает он лишь ликование с облегчением. Переход к «Интерьер квартирки Майкла». Спальня. Генри Холл, Ночь. Майкл, лежа в постели, читает «Падение тьмы». Услышав, как открывается дверь, настороженно садится. Дверь спальни распакивается. На пороге стоит Стив. Майкл удивленно смотрит на него. Потом переводит взгляд на часы. Всего лишь десять. Майкл беззвучно одними губами спрашивает "Так кино?». Стив медленно покачивает головой, сбрасывает обувь. Также беззвучно сообщает. Ронни. Майкл включает на полную громкость приемник у кровати. Спальня спальню наполняет музыка кантри. Майкл под музыку. Ты сказал Ронни, Стив, надо отдать ему должное, он быстро ее окрутил. Майкл, то есть тебя обортанули, поматросили и бросили, дали отворот-поворот. Вот ж не думал, что у Джо Бэт такой плохой вкус. Стив улыбается, присаживается на кровать. Ерошит Майклу волосы. Стив, ему явно по душе это слово. Какой же ты клёвый. Тянется к радио и выключает его. Переход к... Общий план Мерсер-стрит, Принстон, раннее утро. Камера отъезжает от дома номер 22, у которого так и стоит синяя машина, Лео. Мы видим улицу прекрасную в раннем свете. Пение птиц, солнечные пятна на тротуаре, идиллическое летнее утро. Майкл, прислонясь к дереву, сидит на велосипеде. В руках у него сумка, он перебирает страницы рукописи. Около двадцати первых лежат свободно, остальные накрепко стянуты тесьмой. Услышав шум, он смотрит вдоль улицы на двадцать второй номер. Дверь открывается. Выходит, держа под мышкой кейс Лео, Майкл замирает, потом пристраивает сумку на плечо и сгибается над рулем, готовый рвануть с места. Лео включает двигатель в машины, машину, щелкает рычажком приемника. Разливается музыка, героическая Бетховена. Напивая себе под нос. Лео коротко взглядывает в зеркальце заднего обзора и медленно, задом, сдает машину по подъездной дорожке. Другой ракурс. Майкл, согнувшись, держась поближе к деревьям, силой крутит педали. Другой ракурс. Со стороны подъездной дорожки неторопливо появляется багажник автомобиля. Другой ракурс. Лео громко подпевает Бетховену. Другой ракурс. Более широкий. Сверху. Велосипед Майкла несется прямо на багажник. Другой ракурс. Лео поет уже во всю мощь Машина начинает двигаться быстрее и... Трах-бах! Переднее колесо Майкла врезается в синий металл машины Лео. В воздух взлетают страницы. Лео, перепуганный бьет по тормозам.